Глава 19 Стоя вплотную к двери, я старался понять, что происходит в коридоре. Но снаружи было тихо, никаких звуков. Мне не удавалось унять бешеное сердцебиение. Хоть немного успокоиться и здраво оценить ситуацию. Минуты бежали одна за другой, а я всё стоял, сжав кулаки. Припав к двери лбом и трясся, как в лихорадке. «Неужели мы приехали в Улан-Удэ?» И сейчас на перроне меня ждет отец. Тогда почему я медлю? Потому что не верю. Не могу уже поверить во что-то хорошее после всего пережитого. Что ждет меня снаружи? Вдруг это остановка, очередной подвох. Но ведь если ты не выйдешь отсюда, то и не узнаешь, так ли это. Надо открыть дверь и посмотреть. В любом случае хуже не будет. Взявшись за нож, собираясь вскрыть вены, я перешел некий рубеж за которым смерть уже не страшит, а видится избавлением. Чего тогда бояться? Право выбора останется при мне. Я всегда смогу вернуться сюда и довести начатое до конца. С Богом! Сезам, откройся! Поворачивая металлический замочек, я подумал, только не сломайся. Сейчас это было бы особенно несправедливо. Замок поддался легко, дверь отворилась. Я выглянул наружу. В тесном предбаннике возле туалета никого не было. Коридор, что лежал передо мной, также был пуст. Обычно на станциях люди снуют туда-сюда. Они покидают вагон. Другие спешат занять места. Теснятся возле купе со своими баулами. Громко переговариваются друг с другом. Ничего подобного я сейчас не наблюдал. Возможно, поезд вовсе не стоит. Мне опять померещилось. Я посмотрел в окно и убедился, что это не так. То, что я видел, вселяло оптимизм. За окном простирались бесконечные линии железнодорожных путей. Рельсы скрещивались, пересекались, уводили в разных направлениях. Наш поезд притулился возле перрона. Чуть поодаль замер бесконечный грузовой состав. Левее виднелся мост. Но главное – люди. Нормальные, обычные люди – Как же я был рад их видеть! Я их почти любил. И пожилую матрону, которая махала кому-то полной рукой, украшенной браслетами, и плешивого дядьку, нагруженного чемоданами, и смешную девчушку с торчащими в стороны крошечными косичками, и юную красотку на шпильках, больше уместных в ресторане или театре. Они шли по перрону, поднимались по лестнице на мост, сторожили вещи, подзывали кого-то нетерпеливо оглядывались по сторонам. «Должно быть там, среди них, мой отец. Ждет меня и думает, где я застрял». Я рванулся по коридору, как будто за мной гнались. В известной степени так и было. Поезд был полон призраков, и все они протягивали ко мне руки и завывали, стремясь удержать, оставить здесь. Мне чудились их зловещие и вместе с тем печальные голоса. катя тамара, Петр Афанасьевич, принцесса с сыном, проводник. Им было меня не удержать. Я несся к выходу, как ошпаренный. Бежал. И не мог не заметить, что все купе пустые. Все до единого. Пассажиры покинули их. Внутри были лишь скатанные в рулоны матрасы на полках. Пустые столы, да прикрытые занавесками окна. Я не знал, что бы это могло значить. И не желал задумываться. До сих пор мне не удалось понять, что происходит в поезде. Разобраться в парадоксах. Так что и тут ничего не получится. Зачем голову ломать? Пробежав по инерции мимо своего купе, я краем глаза отметил, что здесь всё выглядит немного иначе. Мозг не зафиксировал, в чём отличие. Но я приостановился и вернулся. На полке лежали мои вещи. Большая сумка с вещами и маленькая с документами и бумажником. Кто-то заботливо приготовил их. Мне оставалось лишь взять. Зайти в купе было страшно. Вдруг это ловушка. Шагнув внутрь, а двери захлопнутся, как капкан. Взявшись левой рукой за косяк, я всем телом потянулся вперёд и правой рукой прикоснулся к сумке. Обычная кожаная дорожная сумка сейчас казалась опасной, как гремучая змея, которая готовится раскрыть смертоносную пасть и вонзить в мою плоть острые, как лезвие, зубы. Выдохнув и сжав челюсти, я тронул её и... И ничего не произошло. Пальцы не встретили ничего необычного. Толстобокая, набитая вещами сумка продолжала мирно стоять на полке. Дверь не затворилась, похоронив меня в купе, как в могиле. Поезд не тронулся с места. Подхватив свои вещи, я зашагал к выходу. В купе, где обитал проводник, Тоже было пусто. На секунду замедлив шаг, я задержался возле служебного купе. «Интересно, куда подевался жуткий тип?» «Ни черта тебе не интересно. Катись уже отсюда!» «Отличная идея», — подумалось мне. Я двинулся дальше и спустя пару мгновений вышел из поезда. «Я вышел из поезда». Какая простая фраза. «Но как же мало было надежды, что мне удастся произнести ее». Я стоял на перроне и не верил, что чудо произошло. Я был свободен. Не знаю почему. Может, потому что я был готов умереть, но меня отпустили. Мне хотелось танцевать, петь и кричать от радости, а еще дышать полной грудью, снова и снова жадно наполнять легкий и задымленным, напоенным запахами табачного дыма, духов, лета, бог знает чего еще но таким живым и настоящим воздухом, оглушенный внезапным счастьем, ликующий и торжествующий, как отпущенный на свободу узник, я почти ничего не видел вокруг. Моё пожизненное заключение неожиданно отменили, даровав свободу. Было чему радоваться. Лишь спустя некоторое время, когда волнение чуть улеглось, я принялся осматриваться, выискивая взглядом отца. Его не было и я ощутил первый приступ беспокойства. Потом начал пристальнее вглядываться в то, что меня окружало, и беспокойство сменилось лёгкой паникой. Это место, вокзал, перрон, мост. Всё казалось почему-то знакомым, хотя я никогда не был в Улан-Удэ. У меня появилось ощущение, что если я подойду вон к той скамье, то на ней окажется надпись «Любовь моя, Владик». Проверять я не пошёл. «Но с чего, собственно, ты взял, что это именно Улан-Удэ?» Прозвучал в моей голове вопрос. «Поезд мог остановиться где угодно». «Извините, какой это город?» Спросил я проходящего мимо мужчину, но он ничего не ответил. «Скажите, это Улан-Удэ?» Девушка, к которой я обратился, беспокойно оглянулась. Посмотрела на меня и тоже промолчала, заспешив прочь. Спустя секунду я понял причину этого странного поведения. Здание вокзала, которое я разглядел вдали. Неудивительно, что все казалось знакомым, а девушка отшатнулась от меня, как от чумного. Искать Улан-Удэ в сердце Татарстана. Поезд привез меня в Казань. Я находился на вокзале родного города, откуда уехал. Когда же это было? Сколько дней прошло? Медленно, еле волоча ноги и сумку, которая стала слишком тяжёлой, я двинулся вперёд. Что толку спрашивать себя? Как это могло быть? Многое из того, с чем мне довелось столкнуться в последнее время, было немыслимым и реальным. Итак, в Улан-Удэ я не попал. Но это и хорошо. Всё, что мне требовалось обдумать, я обдумал. Незачем мне ехать в далёкое Улёмово, чтобы искать ответы на вопросы, кто виноват и что делать. Попасть домой – вот что мне сейчас нужно. Увидеть свой двор, войти в знакомый подъезд, подняться по лестнице, открыть дверь квартиры и ступить на порог. Мать, конечно, удивится, что я вернулся. И обрадуется. Я тоже буду ей рад. Ещё как рад. Внезапно чувство, что мне нужно оказаться дома, стало таким сильным и настойчивым, что я ускорил шаг, побежал, Здание вокзала и привокзальная площадь остались позади. Я направился было к трамвайной остановке, но передумал. Трамваи похожи на поезда. Меня бы, наверное, замутило от одного вида стальных рельсов и бегущего по ним вагона. Я твердо пообещал себе, что больше никогда не сяду в поезд. Никогда и ни за что. Потом со временем, может, рискну прокатиться в трамвае и даже спущусь в метро. Но это время ещё не настало. Определённо нет. Если идти пешком, до дому я доберусь через час-полтора. Пускай. Торопиться вроде некуда. Но что-то подсказывало. Есть куда. Или это выдумки. Просто подстёгивало желание быстрее добраться до дому. Я решил, что пока пойду. А если устану, сяду в автобус. Автобус ведь не трамвай. С другой стороны, тоже замкнутое пространство. Та же вынужденная беспомощность. Грузишь своё тело в железную коробку. Покорно трясёшься, пока тебя везут до места назначения. Раздумывая об этом, я быстро шёл вперёд. Погода отличная. Лето, солнце. Это навело на новый вопрос. Хорошо, с пространством разобрались. А как насчёт времени? Какое сегодня число? Впереди я заметил киоск. Куплю свежую газету и узнаю. Ускорив шаг, я нечаянно толкнул женщину, которая шла, ведя за руку маленького ребёнка. «Прошу прощения», – извинился я, но женщина ничего не ответила. «А вот ребёнок, мальчик лет двух или трёх, посмотрел на меня и заревел. Что такое, Маратик?» Мать присела перед ним на корточки. «Извините», – повторил я, но они не обращали на меня внимания. Мальчишка самозабвенно заливался слезами. Мать успокаивала своё чадо. «Господи, можно подумать, я его отлупил, как сидорову козу. Хотя, может, испугался от неожиданности», – подумал я и побежал дальше, вскоре оказавшись возле киоска и приготовившись достать мелочь. Однако покупать ничего не пришлось. Свежие выпуски некоторых татарстанских газет красовались на виду, под стеклом. Вроде это называется приоритетной выкладкой. Я приблизился к стеклу, чтобы разглядеть даты выхода изданий, из а когда увидел, оторопел. «Нет», — вслух сказал я, — «не может быть». «Сегодня, 28 июня, тот самый день, когда я сел в поезд. Выходит, поезд привез меня в прошлое?» Отойдя от киоска, я встал у обочины, сились собраться с мыслями. Внезапно меня осенило. Может быть, мне предоставляется шанс? Шанс всё исправить. Возможно, всё, через что пришлось пройти в поезде, служило лишь одному. Загадочная высшая сила давала мне понять, что не стоит ехать. В сознании вихрем пронеслись уговоры матери. Её слова о том, что она не может остаться одна, без меня. Мало ли чем может обернуться мой отъезд. Итак, поездка в Улемово была ошибкой, и когда я осознал это, меня вернули в исходную точку. Тогда получается, все, что мне нужно сделать, это принять верное решение, не уезжать. Правильными были мои умозаключения или нет, но они принесли облегчение. Необходимо прийти домой, разобрать вещи и сказать матери, что я никуда не еду, отцу позвонить и... Я больше не был праздно шатающимся. У меня появилось множество важных дел. И я поспешил вперёд с удвоенной энергией. На одном из городских зданий были часы. Я взглянул на огромное электронное табло. 11.36. Матери ещё нет дома. Она с утра ушла на пару часов на работу. Нельзя было не пойти. Не помню уже почему. Вернулась она в тот день. В этот день. Сегодня примерно в половине первого. Нужно опередить ее, оказаться дома раньше, значит придется сесть в автобус. Это уже не казалось страшным и тревожным. Уверенность в том, что теперь все складывается как надо, крепло во мне. Я перешел дорогу, направившись к автобусной остановке. Мимо в обе стороны шли люди. Я смотрел на них новыми, чистыми глазами, и прохожие казались красивыми, умными, приветливыми. У каждого были свои дела и думы, свои праздники и будни. Они несли меня в будущее, и мне хотелось поведать им о том, как легко заблудиться и оказаться в тупике. Хотелось предостеречь их. Я снова почувствовал, что меня захлёстывает необычное, певучее чувство любви ко всем людям вместе и к каждому в отдельности. Расскажу, обязательно расскажу вам, думал я. Теперь знаю, о чём будет мой роман. Мне повезло, ждать автобуса не пришлось. Он подоспел сразу же и оказался пустым. Ехать всего пять остановок, так что я не стал проходить далеко в салон, пристроился в углу. Поставил у ног сумку и вытащил проездной, приготовившись оплатить проезд. Кондуктор, молодой потлатый парень, сидел возле средней двери. Пальцы его порхали по экрану смартфона. Подняв голову, он посмотрел на вошедших пассажиров и, неохотно засунув мобильник в карман, пошёл взимать плату. Вместе со мной в автобус вошли две девушки лет 17. Кондуктор, перекатывая во рту жвачку, направился в их сторону. Я отвернулся к окну. Как подойдёт, заплачу. Улицы оказались свободны. Ни пробок, ни заторов. Мы ехали быстро. За окном все было родным, знакомым, виденным сотни раз, но это не мешало мне всматриваться с первозданным удивлением, изучая, обнимая взглядом привычные картины. Окна были раскрыты, и я с удовольствием подставлял лицо теплому ветру. Мне не терпелось попасть домой, и в то же время я наслаждался тем, что видел и чувствовал. В эти минуты я как никогда остро ощущал всю полноту жизни. Следующая остановка – моя. Я подхватил сумку и шагнул к двери. Кондуктор ко мне так и не подошёл. Снова уселся на своё место и впился взглядом в экран. Не хочет, как хочет. Что я за ним бегать должен? Сам виноват, что я зайцем проеду. Не испытывая ни малейших угрызений совести – А чего, собственно, угрызаться, если человек не хочет нормально выполнять свою работу? Я вышел из автобуса. Отсюда до дому, рукой подать. Я шел и глазел по сторонам. Позади у меня был долгий путь. А ведь нет ничего приятнее, чем вернуться домой после затянувшихся странствий. Никогда раньше я не был так рад видеть свою пятиэтажку. Войдя в подъезд, ощутил знакомый, эфемерный запах гари поднялся по лестнице, оказался перед знакомой дверью. Бережно прикоснулся к ней, будто к невиданному сокровищу, и полез за ключами. В этот момент хлопнула дверь подъезда, раздались торопливые шаги. Кто-то спешно поднимался по лестнице, и я был уверен, что знаю кто. Улыбнувшись, я приготовился к тому, как удивится мать, увидев меня стоящим возле двери квартиры с сумкой наперевес. Это в самом деле оказалась она. Шла быстро, слегка дотрагиваясь пальцами до перил, и смотрела себе под ноги, не замечая меня. На ней было летнее синее платье с рукавами-фонариками и крупными жёлтыми цветами по подолу, которое очень ей шло. Мать вдруг показалась мне моложе и беззащитнее, чем виделась прежде, и сердце моё болезненно сжалось. Я словно разглядел её настоящее лицо, которое она от меня прятала, и это было лицо заблудившегося, несчастного ребенка, который боялся жизни куда больше, чем я сам. Мне захотелось обнять ее, успокоить, сказать, что ей больше не о чем волноваться, что я передумал и никуда не еду. О многом хотелось поговорить, но горло сжалось неожиданным спазмом, и удалось выдавить одно лишь слово «мама».